Глава третья. Шикарная история про энергию. Каково же было мое удивление, когда на счету я нашла какие-то смешные деньги. Зато история трат была шикарной. Оказывается, вчерашнюю истру Вадим оплатил сам. Номер люкс в отеле Калуги тоже с нашего счета. Рестораны и бары регулярно списывали немалые суммы. Я листала историю и офигевала. Этот человек жил на полную катушку последние три месяца. Он промотал больше половины накоплений. В этот раз я не стала рыдать. Игнорируя боль, я стала искать в приложении способ вывода средств. Но как только нашла, меня выкинуло. Я попыталась войти снова, но пароль не подходил, а восстановление больше не срабатывало. Звонок телефона остановил мои попытки прорваться. Вадим, я сняла трубку и слова сказать не успела, как он просветил меня. Не ломись в приложение Окс. Я сменил пароль и вывел деньги. Не думал, что ты так быстро догадаешься меня обокрасть. Обокрасть? закричала я на весь полупустой утренний фудкорт. На меня оглянулись все, кто был в зале, и я убавила громкость. Вадим. Это мои деньги. Как я могу их украсть? Свои деньги ты спускала на беспонтовые роллы и розовое вино. И если бы не я, ты и сотни бы не скопила. Так ты все профукал, кретин!» Истерично засмеялась я. «Просто спустил их на любовницу. Весь первый взнос, Вадим, мы три года копили!» Он помолчал немного. «Я уж думала, сейчас начнет каяться». «Все-таки это Вадик Скряга, он хуже Скруджа. Может, крыша поехала от секса с той дамочкой? Сейчас одумается и...» Но нет, Вадим запел совсем другое. «На какую квартиру, Оксана? Потасканную двушку во Владыкино? Или коробушку-студию на ботанике? Я заколебался жить в нищете. Нужно ломать код бедности». И ты решил сломать этот самый код, истратив все наши деньги? Деньги – это энергия, а не цифры. Чем больше тратишь, тем легче они вернутся. Охренеть! Я расхохоталась. И этот человек стоял у меня над душой, когда я заказывала себе еду и выбирала вино в магазине. Этот же человек сто раз в день аванса напоминал, что я должна все перечислить на счет. А теперь у нас энергия. «Охренеть!» — повторила я. «Ты в своем уме, Вадик?» «Ах, глупости, я спрашиваю. Точно нет». «Смейся, Оксана. Ты завязла в своем узком мышлении. Именно поэтому я с ней, а ты одна». И без работы по твоей милости рявкнула я. Верни мне все, что осталось на счету, Вадик. Или что? Нагло поинтересовался он. В суд подашь. Давай попробуй. От его мерзкого тона я испытала острое чувство брезгливости. Этот человек совсем недавно был мне родным. Он видел меня голой, трогал, целовал. Я передернула плечами. Ты отвратителен, Вадим, сказала я спокойно. Надеюсь, все дерьмо вернется к тебе так энергией. Вместе с деньгами, которые ты потратил на нее. Будь счастлив и процветай. На развод сама подам. Я бросила трубку во всех смыслах, нажала на отбой и швырнула телефон на стол. Он заскользил по столешнице и чудом не упал. Я поймала его и вернула обратно. Ощущение тотального катаклизма пришло вместе с таким же абсолютным пофигизмом. У меня нет ничего. Разве что квартира оплачена еще на месяц вперед. Вадим, конечно, скотина, но он прямо сейчас научил меня не тормозить. Я вообще всегда быстро соображала. Главное сориентироваться в обстоятельствах и сохранить то, что имею. Квартиру. Я позвонила хозяйке. Она сто лет жила в Америке и получала от нас оплату дистанционно. Мы пару раз болтали по бытовым вопросам и немного за жизнь. Она точно будет на моей стороне. Не теряясь, я рассказала ей все, что случилось. Раз Вадик не постеснялся похлопотать о моем увольнении, я имею право удалить его из своей жилплощади намертво. Через полчаса я несла на подносе лучшие роллы в городе. Вадим бы помер от жадности, увидев, сколько я потратила. Бокал розового просека тоже стоил, как бутылка в магазине. Но мне нужно было отметить маленькую победу. Хозяйка разрешила сменить замок и пожить в квартире не месяц, а два. Я приняла это за добрый знак. Без денег, конечно, очень тревожно. Но на работе обязаны выдать мне хоть что-то. Да и на карте немного осталось. Я научилась экономить и вполне продержусь пару месяцев. К тому же у меня есть несколько заказов мимо конторы, за которые я получу оплату в ближайшие дни. В общем, с голода не умру. Но найти работу и новую квартиру нужно обязательно. Воспряв духом, я с удовольствием поела и выпила. Очень странно чувствовала себя в разгар рабочего буднего дня. Пока мои бывшие коллеги сидели в офисе и мечтали о перерыве на кофе, я наслаждалась жизнью. Роллы в горле не застряли, а бокал игристого идеально вписывался к вкусу и эмоциям. Я не страдала, и это было самое странное. Мысль, что Вадим не придет домой, не будет нудеть и шпынять меня, оказалась очень приятной. Наверное, Просекка включила анестезию. Мне не было больно. Скорее, легко. Я нашла по приложению мастера, который сменит замок прямо сегодня. У меня осталось время зайти в ЗАГС, подать на развод. Оказывается, так легко разрушить семью. Мне казалось, мы с Вадимом навсегда. А реальность показала, что цена нашему навсегда одна любовница, два заявления, чемодан и новый замок. Разумеется, эйфория отступила, как только я проводила мастера и закрыла за ним дверь. Я осталась одна в тишине. Чтобы не рыдать снова, я стала искать работу. Мои заказчики помогут продержаться, но жить все же хотелось нормально. Некоторое время я решила пожить в изоляции. Сестре о разводе сказала в быстром телефонном разговоре и попросила не звонить мне. С друзьями предоставила разбираться Вадиму. Маме я пока не говорила, предвидя ее бесконечное причитание. Я сосредоточилась на поиске работы и взяла парочку заказов на дизайн ландшафта. Сезон заканчивался, но многие еще пытались запрыгнуть в уходящий поезд. Сходив на три собеседования за неделю, я начала расстраиваться. Оказывается, моя зарплата была очень даже приличной. К тому же со мной почему-то общались как с новичком, хотя я имела отличное портфолио. Это могло бы вывести из равновесия, но неожиданно пришли деньги от бывшей конторы. Три моих оклада упали чертовски приятной суммой на счет. Я проверила несколько раз и решила, что это какая-то ошибка, но мне почти сразу позвонил Виктор Федорович. Оксана, тебе выходное пособие упало на карту? спросил он, не здороваясь. «Да, только что пришло. Ошиблись?» – предположила я. «Ужасно не хотелось общаться ни с кем из начальства или бухгалтерии. Но, похоже, придется». «Нет, это не ошибка», – огорошил меня бывший босс. «Считай, что мы тебя сократили и выплатили все по закону». «Я так и зависла. Три оклада по закону – это, конечно, круто. Мало кто и при сокращении штата следовал требованиям Гзота. «А чё это вы такой щедрый, Виктор Федорович? – огрызнулась я. «Мне бы благодарить и кивать, но за последнее время я совсем отвыкла терпеть и сглатывать». «Я тебя очень ценил, Оксана». «Неужели?» – выплюнула я, снова нарываясь. Поэтому и попросили уволиться одним днём. А как же Вадим с его более высокой ценностью? «Знаю, что ты злишься, имеешь право. Я плохо с тобой поступил». Думал, прикрою Ватьку и обоих спецов сохраню. Но уж вышло, как вышло. Я попрошу тебя не распространяться в подробностях об увольнении. Мне дорога репутация конторы. Покупаете мое молчание? Да, честно ответил Виктор. Хотя бы не врете. Тебе деньги точно не повредят сейчас. Сезон кончается, будет непросто найти хорошее место. Разберусь. Удачи, Оксана. Он положил трубку, а я еще раз залезла в приложение, чтобы проверить баланс. Теперь мой счет выглядел очень надежным. Если я и до поступления денег могла существовать почти не экономя, то теперь все мои тревоги о голоде, холоде и возвращении к маме испарились. Разрешив себе бурно прожить радость, я скакала по квартире минут десять, Потом включила музыку на всю и танцевала, пока ноги не заболели. Пусть бывший начальник поступил не лучшим образом, но он хотя бы честно купил мое молчание и свою репутацию. Я не собиралась его подводить. Мои поиски работы действительно не приносили успеха, но теперь я могла за это не переживать. Спустя месяц, как и положено, нас с Вадимом развели. Все это время я почти ни с кем не общалась, но рассказала маме. Она восприняла неожиданно легко – Меня ни в чем не винила и таинственно заметила. Он всегда был кобелем, пусть катится. Именно мама помогла мне найти квартиру в коммунарке. Небольшая, новая и очень недорогая. Сдавала ее подруга, поэтому цена и состояние оказались очень привлекательными. Конечно, район в жопе Москвы, но я не брезговала. Мои постоянные заказчики были очень довольны быстрыми сроками исполнения. Еще бы! Я теперь только ими и занималась. Никакой работы в офисе. В итоге мне накидали еще проектов для дизайна. Пара ландшафтов-коттеджей, один гостиничный комплекс в области и несколько интерьеров для магазинов. Через неделю после развода я почувствовала себя готовой выйти в люди с сестрой. Наверное, глупо отмечать расставание с мужем. Я всегда считала, что так делают жалкие и отчаянно бодрящиеся разведенки. Но мне хотелось отметить и вариант с квартирой. Кроме всего прочего, Настя просто не отстала бы от меня. Мы были близки, и она переживала. Мы назначили встречу в Настином любимом ресторане. Сестрица заставила нарядиться и сама пришла в платье и на каблуках. Мы обнялись и заказали сразу игристого на аперитив. «Осьминога нам на гриле», – распорядилась Настя. «Два». я по привычке собралась протестовать, но сестра накрыла мою ладонь своей не пытайся экономить оксик я все понимаю ты теперь должна бережнее к деньгам относиться, но на самом деле я могу себе позволить перебила я ее какого черта деньги это энергия легко потратишь легко придут Настина бровь взлетела к кромке волос она махнула официанту чтобы шел легко потратить Вот это новости, присвистнула Настя, как только мы остались одни. Вадик сейчас бы в обморок грохнулся. На самом деле Вадик меня и научил, проговорила я, усмехнувшись. Представляешь, он все наши сбережения спустил на свою шикарную любовницу. А потом заявил мне, что это все энергия, и он вот-вот разбогатеет. Как интересно! И разбогател? Понятия не имею. Но мне бывший босс оформил сокращение, и теперь это офигеть, какая приятная подушка безопасности. Шутишь? Нет, серьезно. А почему тебя вообще сократили? Неужели из-за вадика козла? Я заметила, что нам несут игристое, и улыбнулась официанту. Сначала я выпью, а потом все расскажу. А я выпью столько, чтобы все это выслушать? Придется. Развела я руками. «Иначе зачем мы здесь?» Нам разлили по бокалам вино. Мы звонко чокнулись, и я стала рассказывать Насте, как жила все это время. Моя история почему-то получилась задом наперед по хронологии. Сначала Настя радовалась за мою квартиру и новые личные заказы, потом она слушала про развод. Я проговорила этот день вслух, как будто отпуская его. «Очень странное чувство, Настя». Я вышла из ЗАГСа, было ощущение, что у меня губы, горло и даже в желудке все слиплось. Я не могла говорить, кажется, полчаса, но потом погуляла по городу, выпила кофе и нечаянно забрела в галерею на выставку. Ужасно интересная. Настя хмыкнула. Нет-нет, это не про секс. Вернее, не только про секс. Мне понравилась фотография, где мальчик из Африки впервые видит снег. У него были такие глаза, и там я поняла, что тоже могу сейчас стать героиней выставки. Развод у меня тоже ведь первый раз. Главное, чтобы последний, — пожелала Настя. За это нужно выпить. Я потянулась к бокалу. Шустрый официант подскочил и налил нам еще. — Давай за твое освобождение, — провозгласила Настя тост. Я с удовольствием выпила за это и сказала. «Я действительно как будто освободилась. Мой брак был какой-то тюрьмой, честное слово. Может, я и не любила Вадика никогда. Просто страшно было одной остаться. И до сих пор страшно. Но лучше так, чем с ним. У меня как будто кол вынули из одного места». Настя прыснула, но через секунду скривила лицо. «Я так тебя понимаю, Оксанка». «Да ладно!» – не поверила я. «Неужели Дима?» «Дима у меня отличный!» – заверила Настя, и у меня отлегло. «Я обожала ее мужа. Он всегда меня смешил, любил безумно сыновей и Настюху. Было бы грустно узнать про него какую-нибудь гадость». «Димка – он то, что надо!» – повторилась Настя. «Но иногда и его заносит. И мы сами в этом виноваты, Оксанка».